Глава двадцать В поход мы вышли, когда шли проливные дожди. Только иногда небо прояснялось. Но вскоре снова набегали тучи, и начинался сильный дождь. Конечно, в это время все порядочные люди сидели дома, но я не мог себе позволить такой роскоши. И так живу тут почти целый год. Нужно было возвращаться домой. А Ланда все же смогла найти мне провожатых, которые согласились проводить меня до порта, хотя сами ни разу там не были. А вообще, за этот год я многое успел сделать. Изучил множество разных отваров. К сожалению, большинство из них получится сварить только с использованием местных трав. Так что если мне взбредет в голову что-то использовать, то придется возвращаться на неизведанный материк. За время, проведенное в доме лекарки, мы с ней сильно подружились. Она даже слезу проронила, когда провожала. Не хотела отпускать. Кстати, она потратила на меня просто баснословные по меркам империи деньги. Естественно, она тратила не золото, а свои отвары, особенно те, которые помогали в обучении. А потом вообще сильно меня удивило. На этот раз отвары действовали всего месяц. А потом приходилось пить новый, благо, что я сам научился их делать. Только некоторые травы, которые мне не удавалось найти самому, приходилось просить у старушки а она ни разу не отказала. Так вот после того, как действие очередного зелья закончилось, она тяжко вздохнула и в очередной раз полезла к себе в погреб, откуда вытащила какой-то флакон. Как оказалось, там тоже было аналогичное зелье, только намного эффективнее. «Пей», — приказала Аланда, — «только живее, пока я не передумала». «Что это?» — спросил я, тут же выполнив приказ. «Это лучше, чем те, которые ты пил до этого». «Себе готовила, а отдала тебе. Может, вспомнишь бабку добрым словом?» Сначала особо не почувствовал какие-то изменения в своем организме, но потом заклинание стало учить намного легче, так что я за короткий промежуток времени стал магом седьмой ступени в магии жизни. Естественно, для архимагов, которые принимали у меня экзамен, подобное не осталось незамеченным». Причем они довольно-таки быстро сообразили, что я не простое зелье памяти выпиваю. Уже на следующий день после того, как я снова сдал экзамен, сразу три одаренных высших ступеней пришли к бабушке и стали просить, чтобы она рассказала им рецепт. В результате коротких переговоров она просто послала их куда подальше, после чего выставила из дома. «Почему не дали? Не смог я сдержать любопытство». «Да с чего бы!» — возмутилась она. «Мой рецепт, я его придумала, так что ты тоже даже не надейся, что я тебе его расскажу». Сказано это было таким тоном, что я сразу понял, что не сообщит. Да и сомнительно как-то, что я для него смогу найти ингредиенты. Вон она как жалела, что мне его споила, постоянно напоминала. Разумеется, архимаги не оставили старушку в покое. Вскоре пришел очередной гость, как видно, бывший или любовник, или даже друг бабули потому что он на это намекал. Мол, ради нашего общего прошлого могла бы и помочь старику, который изучает очень сложное заклинание. Ему после двух часов уговоров удалось убедить бабулю, если не поделиться рецептом, то хотя бы дать его попробовать. Бабка покряхтела, а потом, взглянув на меня, сообщила, что поделится, если этот старик займется со мной обучением магии огня девятого уровня. Как оказалось, старик был огневиком. Тут сложно было распознать магов. Никто не показывал стихию, которую изучал. Естественно, старик согласился. И тут же потянул руки к вожделенному флакону. Но был жестоко разочарован, потому что Аланда сообщила, что награду он получит только после моего обучения. «А если твое зелье не сильно отличается от других?» Возмутился старикан. «Вдруг на мои мозги оно плохо подействует?» — Но твои точно плохо подействуют, — не стала спорить бабуля, — потому что у тебя их очень мало. Если же ты сейчас получишь желаемое, то тут же умчишься учить свои заклинания и сразу же забудешь про стена. В общем, старик начал мое обучение, которое шло на удивление быстро. Как оказалось, этот старикан раньше в местной магической школе преподавал. Эх, жаль, что она находилась в другом городе. Хотелось бы посмотреть на магическую школу, которой несколько тысяч лет. Во время войны ее закрывали, но вскоре снова открыли, и работает она по сей день. К сожалению, за один год выучить все заклинания девятой ступени я просто не мог. Не хватило времени, хотя не хватило совсем немного. Но я все же надеялся, что за время путешествия по морю смогу выучить оставшиеся два заклинания. Приеду в столицу и сразу же сдам экзамен, если получится. Вещей я с собой взял немного, в основном редкие травы да кучу разных отваров, которые сам приготовил и сразу же разлил по флаконам. Конечно, можно было бы и травы с собой с крышками взять, только вот они бы заняли гораздо больше места, тогда бы припасы некуда было уложить. Хорошо, что доспехи я все же решил с собой не брать, иначе половину вещей пришлось бы мне оставить. «Не вздумай зелье в крепости показывать», сказала мне бабушка, «иначе могут убить». «На корабле тоже особо не хвастайся. Жадность — это такая штука!» «Знаю!» — кивнул я. «Мне на самом деле было прекрасно известно, что сейчас в моем рюкзаке целое состояние. Только тех зелий, с помощью которых можно вернуть молодость, было целых десять штук. Я не удивлюсь, если экспедиции для сбора трав собирали, из которых их изготавливают. В общем, лучше держать язык за зубами, если не хочу головы лишиться». «Если вдруг приедете в империю, то буду рад видеть вас у себя в гостях». Перед тем, как отправиться в дорогу, сообщил я о Ландии. «Вы будете у меня самым почетным гостем». «Да куда я поеду, старая?» — усмехнулась бабушка. «Ну, вы же мне говорили, что уже не раз омолаживались», — улыбнулся я. «Может, решите свет повидать?» «Ладно, и ты, если что, забегай в гости», — улыбнулась она, «как будто мы в соседних домах живем». Вот, держи. «Спасибо!» — удивленно выдохнул я, когда мне протянули меч из кости какого-то животного. «Надо же! Я уже про свою задумку забыл, а она вон все помнит!» «Да ладно!» — отмахнулась женщина. «Я хоть и против любого насилия, но у вас такая империя. Нужно, чтобы ты мог за себя постоять, хотя бы ради того, чтобы мои труды даром не пропали!» Также Аланда подарила мне плащ, сделанный из шкуры животного, причем такой тонкой выделки, что лучшие мастера империи позавидовали бы. Я знал, что подобные вещи делают в соседнем городе. Еще мне досталось одеяло из шкуры, причем и плащ, и одеяло совсем не пропускали влагу. Их обрабатывают специальным раствором. Очень нужная штука, особенно если учесть, что первое время нам придется идти под проливным дождем. С одеждой вообще было целое приключение. Моя старая испортилась, а новую я в городе найти не мог. Старушка вообще не желала мне в этом помочь. Мол, чего ты стесняешься? Иди в набедренной повязке, как все нормальные люди ходят. Позже она мне созналась, что если бы не ее старость, то она бы сама проводила меня до порта только ради того, чтобы посмотреть на рожи имперцев, когда я выйду из джунглей в таком виде. Первое время мы шли пешком хотя я думал, что отправимся по реке. Она была неподалеку. Провожатые, которых со мной было пять человек, пояснили, что дальше сядем в лодку и поплывем, а пока пешком. Кстати, только во время этого похода мне удалось увидеть местных защитников границ, причем разных, по мере того, как мы пересекали владения разных городов. Никакой агрессии эти животные не показывали, только самые молодые и любопытные к нам подходили и обнюхивали. В этом случае мне просто велели стоять и не шевелиться, тогда ничего страшного не случится. Встречались тут звери и гораздо крупнее гархов, и немного помельче, но все равно у всех был весьма грозный вид. Пожалуй, путешествие по обжитым местам было самым легким, хотя и на лодках особых проблем не было, несмотря на то, что мы, по сути, уже двигались по опасным джунглям. Много раз я видел, как на берег выходят хищники и голодными глазами смотрят на нас. Некоторые даже пытались плыть в нашу сторону, благо река была широкая. В этом случае один из проводников выливал в воду какую-то жидкость, приманивая рыб, и те давали пловцам прикурить. Некоторые успевали выбраться из воды, но многим не везло. Оставалось от них только красное пятно в воде, в котором метались рыбы. Похоже, тут хватало и крупных хищных рыб. Благо, что они на лодке не нападали, но совать руки в воду мне не советовали. Дальше наше путешествие продолжалось вдоль реки, той самой, на берегу которой меня нашли год назад. Течение тут было быстрое, так что пришлось оставить лодку на берегу и дальше идти пешком. Что меня больше всего удивило, так это отношение местных хищников к нашему отряду. Во-первых, мои провожатые замечали их приближение заранее. Мне даже стало казаться, что они все одаренные. Вся группа просто залазила на деревья и сидела там, пока звери не уйдут. Причем они явно не проявляли такой агрессии, как к отряду Рагона. Там твари могли нападать, пока их поголовно не истребишь или не нанесешь серьезный урон. Тут же они походят, порычат и уходят искать другую добычу. Хотя, как мне кажется, многие могли бы до нас добраться. Шли мы больше месяца так что к порту вышли, когда стояла жара, а дожди прекратились. Мои провожатые со мной попрощались и отправились в обратную дорогу. Заходить в город имперцев они почему-то не пожелали, даже ради еды, которая у нас почти закончилась. К этому времени я уже давно снял плащ и теперь щеголял в набедренной повязке. Причем поверх набедренной повязки у меня болтался меч в дешевых кожаных ножнах. Вид героический до смеха. Просто невозможно передать словами, какими глазами смотрели на меня стражники на стенах. Они даже не поинтересовались, кто я такой и откуда появился. Так и смотрели круглыми от удивления глазами, как я зашел в ворота, а после направился к Архимагу, который разговаривал с Рагоном. Стукнув несколько раз рукой по двери, вошел в помещение. Архимаг был не один. Напротив него сидел какой-то мужчина, видно из местной стражи, и что-то говорил. Впрочем, после моего появления они оба замерли. Только если у главы этого поселения мелькнуло в глазах узнавание, то стражник просто офигел от моего внешнего вида. «Граф?» — удивленно спросил Архимаг после короткой паузы. «Да», — кивнул я, — «не подскажете, где можно капитанов корабля найти, чтобы с ними в империю вернуться? Ну и неплохо будет, если вы мне хоть с какой-то одеждой поможете». «А то я так сильно из толпы выделяюсь!» «Да какая одежда!» — вскочил на ноги одаренный. «Вы как умудрились целый год в джунглях один выживать?» «Так местные помогли!» — развел я руками. «Вылечили после того, как получил ранение и выбрался из реки, в которую упал во время нападения». «Местные?» — переспросил Архимаг. «Какие еще местные?» «Да вы садитесь! Что стоите-то?» Просидел я у Архимага часа три рассказывая о своих приключениях. Как оказалось, разведчики не раз докладывали, что натыкались на угли от костров в глубине неизведанного материка. Только им никто не верил. Считали, что идиоты сами разожгут костер, а на обратном пути на него же набредают. И считают, что тут еще кто-то был. Одаренного интересовало все. Как выжил, как там люди живут и чем занимаются. Также спрашивал, чем я там занимался. Только тут мне пришлось хитрить. Говорил, что просто охотился и все. Рассказывать про то, что я могу кучу зелий варить, не хотелось. Мои зелья и мой секрет. К тому же в этом случае он может начать просить, а скорее требовать, чтобы я его обучил. А мне этого не хотелось. Много времени на это уйдет. А мне домой нужно. В общем, с большим трудом удалось от него отделаться. Корабли должны были отправиться обратно в империю через два дня. Жаль, что они идут не до самой столицы, но ничего, там пересяду к какому-нибудь купцу и отправлюсь дальше. Удалось узнать, что мои гархи все же не сгинули на неизведанном материке, а отправились обратно в империю, причем они вернулись в порт гораздо раньше отряда, видно сразу же после того, как меня потеряли. Прояснить судьбу моей дружины никто не смог, только знали, что вернулась половина от всего отряда, а кто там был, никого не интересовало. «Ничего, вернусь домой, все выясню». Нам повезло. За все время пути ни разу не попали в шторм. Конечно, иногда сильное волнение моря было, но по сравнению с тем, что мы пережили раньше, это был просто легкий бриз, а не волны. Пришлось мне еще и с капитаном корабля побеседовать. Ему тоже было любопытно, как я так долго смог прожить в джунглях, тем более один. Так что пришлось и ему рассказывать укороченную версию моих приключений. Они привезли продовольствие в крепость и теперь возвращались обратно. Корабли принадлежали одному из купцов. Он постоянно в обмен на разные зелья поставлял из империи товары на неизведанный материк. Также удалось продать один из редких корешков и разжиться золотом, хоть одежду приличную теперь куплю. После беседы с капитаном я заперся в своей каюте и углубился в изучение заклинаний. Требовалось выучить оставшееся, чтобы после прибытия в империю стать магом девятой ступени и вплотную приблизиться к высокому званию архимага. Меня никто не беспокоил и не пытался обокрасть мои товары, хотя я никому и не сообщил, что у меня такой ценный груз. Просто сообщил, что да, есть редкие травы, но их я сам продам в империи и от меня отстали. Все же граф, а эти люди понимают, какие проблемы я им могу устроить. В порту снова пришлось пересаживаться к другому купцу, который шел в столицу империи. Тут тоже обошлось без проблем. Он меня даже узнал, точнее слышал о моей гибели на неизведанном материке. К сожалению, никаких новостей из моего графства до него не доходили, да он особо и не интересовался. В общем, я снова заперся в своей каюте и погрузился в учебу, так что путь прошел довольно быстро. В порту столицы, наняв фургон, отправился в свой дом. Самый трудный участок пути остался позади, так что еще месяц, и я окажусь у себя дома. Естественно, в моем особняке мое возвращение наделало шума. Одна из служанок, когда открыла дверь, ойкнула, а потом начала отступать назад, после чего запнулась за ковер и растянулась на полу. На шум сбежались все остальные. «Ральф», — обратился я к слуге, — «может, хоть покормите?» или совсем расслабились, пока меня не было. «Господин вернулся! Живой!» громко закричал слуга, а после даже прослезился. «Хватит сырость разводить! Живой я! На стол накройте! А завтра к утру найди повозку, мне в магическую школу нужно!» На самом деле, я все же смог выучить последнее заклинание и теперь хотел сдать экзамен, после чего навещу Рагона и отправлюсь к себе домой, предварительно посетив имение около столицы. Требовалось взять охрану, не возвращаться же вот так. Да и наемников нужно нанять, чтобы доимение сопроводили. Ранним утром я уже был в магической школе. К сожалению, архимага, как всегда, не было. Он снова куда-то уехал по своим делам. Пришлось идти к директору школы. Тут около двери сидела новая секретарша. Меня она не знала, но когда увидела, что я являюсь графом и прибыл к директору по важному делу, она сразу же поднялась и побежала на доклад. В комнате сначала стояла тишина, а потом что-то громко упало, наверное, стул, после чего дверь распахнулась, и на пороге возник до да нельзя удивленный директор. — Боги! — пробормотал он. — Если ты мертвяк, то делал тебя знающий некромант. Больно ты на живого похож. — Не мертвяк! — улыбнулся я. — Живой! Рано вы меня похоронили. Снова мне пришлось рассказывать про свои приключения на неизведанном материке. Директор магической школы только головой качал, даже ни разу не перебил. «А сюда-то ты зачем приехал? Рагона навестить?» «И это тоже», — улыбнулся я. «Да, Рагон-то изменился. Даже мне удивительно. Он к своей ученице стал относиться добрее. Стареет, похоже. Так сильно его потрясла твоя смерть!» — засмеялся он. «Жаль, что он сейчас не в школе. Хотелось бы мне посмотреть на его лицо, когда он тебя увидит». «А куда он отправился, вы не знаете?» «Куда-то на границу со свободными баронствами». «Что?» — напрягся я. «Опять война?» «Нет», — успокоил меня директор. «Просто какие-то дела в тех краях». «А из моего графства никаких новостей нет?» «Все хорошо», — улыбнулся директор. «Никто твою супругу не обижает. Хотя сначала много желающих было. Кстати, она до сих пор в трауре. Черные одежды вообще не снимают». Даже на праздниках. «А кто ее обижал?» — подобрался я. «Да были желающие», — ухмыльнулся директор. «Только она и сама не промах. Ох, не промах! Потом еще Рагон ее навестил. Там дело едва до войны с герцогом не дошло. Твой наставник даже армию наемников начал собирать, до да своих друзей-архимагов на это дело позвал. Кстати, графиня, твоя супруга, тоже в стране не осталось, стало собирать своих дружинников в кулак и выдвигать их границы. Не вмешаясь в это дело император, то быть бы большой крови. Так далеко все зашло. Еще и король западных земель отличился. Даже не знаю, как до него так быстро слухи доходят. Так вот он около 10 тысяч солдат на помощь Рагону отправил. Хотя там бы герцогство и без этих солдат уничтожили. В общем, удалось решить все миром после чего графиню никто не смеет трогать. Герцогиня Рокси, супруга герцога Зорана, у вас в городе дом себе купила, и сейчас, пока муж на войне там живет. На какой войне? Снова напрягся я. Водаги опять шалят? Нет, водаги, конечно, пытаются людей со степей выгнать, только несут огромные потери, а толку нет. Такими темпами они скоро все под стенами наших крепостей передохнут. «Да и наши войска теперь часто рейды устраивают и вырезают всех на своем пути». «Хорошо», — выдохнул я. «Мне бы экзамен сдать». «Что, уже до восьмой ступени добрался?» — спросил директор. «Молодец». «До девятой?» — улыбнулся я. «До девятой?» — удивленно переспросил директор. «Как-то я упустил в рассказе, что я там заклинания изучал». Вот он и удивился. «Пришлось еще час рассказывать об обучении». Даже не упустил то, что там все ученики на зельях сидят. Так и учатся. В общем, удалось сдать экзамен. Директор даже сам на него не поленился прийти. А уже через неделю я в сопровождении пяти десятков дружинников, взятых в городе, ехал в свое графство. Остался всего месяц, и я прибуду к себе домой после такого долгого отсутствия. Естественно, в моем имении меня тоже не ожидали увидеть. Управляющий даже праздник закатил. Благо, что было время, пока готовились к походу, поэтому можно было немного задержаться. В противном случае я бы уехал, а не остался на этом торжестве». Ленси оказалась права. Слух о гибели графа быстро облетел всех заинтересованных людей империи и вскоре в город Вилит зачастили ухажеры. Дворяне вроде бы как приезжали посочувствовать горю несчастной женщины а на самом деле прилагали все усилия, чтобы затащить ее в постель и женить на себе. Только все эти попытки были неудачные. Графиня не просто мягко отказывала, но и стала к этим людям испытывать серьезное отвращение, причем даже не скрывала этого. Если бароны, потерпев неудачу, просто убирались, тем более в замке их никто кормить не собирался, один день погостили и проваливайте в гостиницу, живите за свой счет то некоторые графы переходили все границы. Один так вообще решил пригласить ее на танец. Причем он уже был пьян. Простого отказа он не понял, поэтому схватил графиню за руку и попытался настоять на своем. Этого женщина терпеть не стала. «Стража!» — громко крикнула она. «Взять эту тварь и спустить с него шкуру! Слушаюсь, госпожа!» Тут же подскочил Лерон, как будто был не командующим армией, а простым служакой. После чего кивнул на графа двум мэркам. Те, недолго думая, подхватили наглого дворянина под руки и поволокли на улицу. Когда он стал трепыхаться, то просто двинули ему под дых кулаком. На улице они со всем старанием выполнили приказ. Иссекли его плетью так, что на спине живого места не осталось. Он едва не помер от побоев. Естественно, граф прибыл не один, а со своей дружиной и вассалами. Вот на их глазах все и происходило. Конечно, кто-то пытался встать на защиту своего господина, но после десятка простреленных из арбалета ног все успокоились. Да и было их в разы меньше, чем дружинников графини. После этого графа просто вывезли на имперский тракт и сообщили, что если он еще хоть раз посмеет сойти с тракта на землю графства, то будет убит как разбойник. Все бы ничего, но этот граф оказался вассалом соседнего герцога, да еще и его родственником. Сам бы он не смог справиться с графиней. Но вот при поддержке уже через неделю прибыл герцог с серьезным отрядом и начал выкатывать претензии, что им должны заплатить штраф за оскорбление. Графиня его просто послала в прямом смысле этого слова, а после попросила с идиотскими требованиями не беспокоить. Естественно, герцог такого стерпеть не мог и тут же сказал, что возьмет штраф силой и убыл, а после неспешно стал готовить армию. Он особо не переживал по тому поводу, что император посоветовал аристократам воздержаться от междоусобицы в бывших свободных баронствах. Похоже, герцог рассчитывал на то, что графиня пойдет на попятную и покаятся Но не тут-то было. Грета тоже стала собирать армию в кулак. Причем у нее уже было много пушек. Пока не было стена, она посещала столицу, где закупила еще орудия. Хотела укрепить город как можно быстрее и порадовать супруга. Если бы герцог грамотно разместил свои войска, да еще бы и бой был на его условиях, то у него имелись все шансы разгромить графство. Видимо, на это он рассчитывал. Только вот не учел Рагона. Дело в том, что Архимаг довольно быстро узнал о случившемся. Похоже, были у него люди, которые докладывали обо всем, что творится в графстве. Он уже и сам встречался с Гретой и сообщил ей, что она может всегда обращаться к нему за помощью. В общем, ждать просьбу о помощи Архимаг не стал, а просто начал собирать всех наемников в кулак. Во всех представительствах гильдии сразу же перестали оказывать услуги. Наемники в полном составе стали стекаться к столице империи, где было назначено место сбора. Тут герцог понял, что шутки кончились, и стал готовиться к серьезной войне. При удаче мог бы и с войском наемников разобраться. Только на одних наемниках Рагон не остановился. Бросил клич своим друзьям, чтобы помогли ему. Несмотря на скверный характер, у Рагона было много друзей среди архимагов, и многие откликнулись на его призыв зная, что император крайне негативно относится к тому, что архимаги участвуют в таких конфликтах. Дальше больше. Несмотря на постоянную войну на Западе, герцог Зорон тоже откуда-то узнал о конфликте и послал крупный отряд на помощь. В общем, не вмешайся в это дело сам император, то быть бы новой гражданской войне. Но нет, глава государства потребовал всем успокоиться. А после началось разбирательство. В общем, каждый остался при своем. Но за Гретой осталось последнее слово. Она запретила герцогу и его вассалам посещать свою землю под страхом смерти. Причем она это заявила во всеуслышании. Естественно, герцог сделал то же самое. Только вот в Велите уже появилось казначейство. Так что графу особо не нужно было герцогство. Да и гильдия наемников тоже должна была скоро появиться в городе, который построил Стен. После этого женихи больше не пожелали приезжать к Гретте. А потом к молодой вдове приехала герцогиня Рокси, чтобы поддержать в трудную минуту, и уже несколько месяцев жила в столице графства, постоянно навещая Гретту, с которой они стали настоящими подружками, несмотря на разницу в возрасте. Естественно, в высшем свете это не осталось незамеченным. В общем, все поняли, что даже после гибели графа Гретта не стала беззащитной. Да и сама не боялась принимать довольно-таки жесткие решения и заставила всех с собой считаться. Конец восьмой книги. Продолжение следует.